Глава 131. Обмен. Мистер А звучит как кличка преступника, а не прозвище могущественного лидера таинственной организации. Не сравнится с мистером Шутом. Нет, только боги или полубоги могут сравниться с ним. В мыслях Одри Сквозило превозсхваство. Она спокойно посмотрела на мистера А и приглушённым тоном спросила его: "Форс Сил, можете про него хоть что-нибудь рассказать?" Однако Глейни, который накинул на себя капюшон, тоже проявил любопытство. Сиодыреча начала свой рассказ. Из вясна о нескольких происшествиях, посторонние 8 и даже 7 последовательности пытались с ним разобраться, но все они загадочным образом исчезли. "А на самом деле могущественный посторонний", воскликнул Глейни. За диалогом они не заметили, как прошли в комнату, а стражи прикрыли за ними дверь. Привыкнув к неяркому свету газовых ламп, Одри делала вид над доски, которые были исписаны какими-то предложениями. В это время Форс, держа в руках незажжённую сигарету, прошептала: "Это запросы членов собрания. Вы должны понимать, многие не желают, чтобы остальные знали, чем они обладают. Никому не хочется быть мишенью для чужой жадности. Поэтому на досках пишут, что им надо или что они готовы продать и за какую-то цену, и, естественно, всё анонимно". Одри кивнула, Её не интересовали простые члены собрания, вместо этого она принялась читать записи на доске. Нужна пара глаз полувозрелой рыбоман HEL. Порошок злых духов 165 фунтов. Три страницы записи императора Растола 20 фунтов. Одрени не смогла удержать состояние зрителя, когда увидела последнюю запись. Она была удивлена и обрадована одновременно. Три страницы это слишком дёшево, обрадовалась она. По мере её продвижения она обратила внимание на другие записи. Слёзы цветка младенцев 200 фунтов. Секрет рыбака 30 мл 29 фунтов. Формула последовательности 8 шериф 450 фунтов. Это слишком просто, слишком дёшево. Ингредиенты для посторонних дешевле 300 фунтов. Глаза Одри сияли, когда она вместе со своими компаньонами нашла место, где можно было присесть. Сиодареча склонилась к ней и прошептала на ухо: "Что-нибудь приглянулось?" Одре была очень взволнована, но ум пришло крылатое выражение императора Рассела: "Я хочу всё". У неё было два старших брата, которые наследовали титулы большей части его состояния, но как единственная дочь семьи, обожаемая родителями и братьями, она владела домами, фермами, постбывшими шахтами, украшениями, акциями и обязательствами на её имя. Если сложить всё это вместе, Но выходило 300.000 фунтов. Это была всего часть наследства, но Одре не могла ничем распоряжаться либо до гибели графа Холла, либо до своего замужества. Каждый год она получала только небольшую ренту из своего трастового фонда. Но даже так ежегодно она могла получать сумму от 15 до 25.000 фунтов, что автоматически делало её одной из самых богатых аристократок во всём Лоэне. Конечно, у неё были расходы на поддержание статуса. Но сейчас, когда Одри получала ежегодные выплаты, ей больше не нужно было притворять к родителям. Одри хорошо владела собой и спокойно ответила: На первое время мне приглянулись страницы. Я восхищаюсь императором и думаю, что эти специальные символы, созданные им, обладают сверхъестественной силой, просто мы не способны понять их. Одри, ты становишься всё более и более лицемерной, добавило она в сердцах. Стоило ей это сказать, как к ним подскочил юноша в белой рубашке. Он всецело соглашался с Одри. "Да, истинно так. Я наконец-то нашёл динамышленника. Я тот человек, который ты написал. У меня эти страницы, и я могу продать их прямо сейчас". Сперва Одри даже не нашлась с ответом, но потом улыбнулась. "Пожалуйста, позвольте ли выразить мою благодарность". Она достала из кармана две банкноты по 10 фунтов и передала их юноше. А вот тут получила страницы из дневника. Конечно, никто из присутствующих даже не подозревал, что это часть дневника, а по привычке именно волок записями. Одри пробежалась взглядом и убедилась, что они похожи на то, что она уже видела. Она убрала дневник прочь и обратилась к Силлу Форс. К кому мне обращаться, если записи подделка? К мистеру А? Да, мистер А не позволит мошенникам занять место в наших рядах. И я могу представлять у вас на переговорах, ответило Силлу, отреча. Понимаю. Одрева возобновила своё состояние зрителя и принялась наблюдать за посторонними и жеждущими ими стать. В их сторону повернулось множество людей, и их привлёк эмоциональный молодой человек. Они наблюдали за Одрис Глоини, но некоторые этого даже не скрывали, а другие наоборот делали это почти незаметно. Впрочем, капюшоны надёжно защищали оттливого взгляда. Вокруг разбросаны стулья и диванчики, разбросаны так, чтобы с любого места можно было видеть доски. Мебель не столь роскошная, сколько довольно простая. Это значит, человек, собравший нас здесь, мистер А, не аристократ, и его не волнует репутация. Одри непринуждённо оглядывалась вокруг и наблюдала за обстановкой. Мистер А пялится на женщин, но его взгляд задерживается только на красавицах. Развратник. Почему он так часто глядит в мою сторону? Неужели может видеть сквозь одежду? Одри шокировала её наблюдение. Анна почувствовала отвращение, как будто ей в горло залетел мотылёк, а она его съела. Но её беспокойство быстро исчезло, когда она заметила, что мистер Ани глядит на её тело или фигуры других женщин. Это значит, что он не может глядеть сквозь ткань. Но у него великолепное зрение, как будто он глядит на меня с близкого расстояния. Капюшон в этом случае почти бесполезен. Одри продолжила наблюдать за присутствующими, занятыми своими собственными делами, и смогла понять кое-что. В этот момент к нём подошёл помощник мистера А и прошептал: "Вы можете написать свой запрос на бумаге и передать его мне или дождаться перерыва и написать уже на доске в малой комнате". Фора затянулась дымом и внимательно оглядела окружающих. "Думали ли вы о последовательности, которой хотели бы обладать?" Она сдержала своё обещание и рассказала о всех путях, о которых она знала. Одри притворилась, что думала над вопросом. Зритель Хочу стать зрителем, а в будущем телепатом. Она хорошо понимала, что если продолжить встречаться с Форсом и Сиодаречей, то они могут догадаться, что Одри тоже по второсторонне зритель. Поэтому девушка решила воспользоваться возможностью не залегендировать своё желание, а также скрыть существование клуба Таро. "Да, я потрачу деньги, но это того стоит", похвалялась себе Одри. Одновременно с этим Одри заметила, что Сио время от времени глядит в сторону объявлений. На юлится смешались желания отчаяния. Всё говорило, что следующая ступень за арбитром это шериф. Её смещается на 430 фунтов. Хм. Очевидно, она слишком хочет эту формулу. Она арбитр уже больше года и, не осознавая этого, действовала, её извелье должно было усвоиться. Всё это подсказывает мне, что у неё не достаёт денег. Выбор Глэнни прервал размышления Одрии. Аптекарь Я хочу формулу последовательности 9 аптекарей. Чувствуя на себя взгляды Одрии Форс и Стео, Андришуло объяснится. Для меня здоровье и возможность беспокоиться о болезнях и ранах это самое важное. Разумное решение. Когда-то я мечтала об этом. Улыбаясь, вздохнула Форсхолл. Она выглядела весьма апатично, сделав выбор, Одри остальной записали его на листке бумаги. Затем принялись наблюдать, как помощник мистера Э обходит помещение. Не собирают листки бумаги. Затем помощник перемешал их и передал человеку, который отвечал за доски, попросив переписать их. Нужна формула зрителя и телепата. Цена оговаривается приличной встрече. Помощник проговаривал три раза, делая запись на доске. А если кто-то заинтересуется, он мог пойти в тайную комнату для переговоров, в которой другие помощники помогут завершить сделку. Подождав немного, не одрине глоини не получили приглашения и были немного разочарованные. Вот в этот момент помощник подошёл к Одри и передал ей сложенный листок бумаги от мистера А. Негромко сказал помощник: "Одри, развернула послание. Не заинтересованы ли вы в других формулах девятой последовательности?" Одри презрительно скривилась и написала на пустом месте: "Я заинтересована только в зрителях". Она сложила бумажку и отдала её помощнику, наблюдая, как тот несёт её мистеру А. Мистер А взглянул на ответ, но ничего не сказал и продолжил наблюдать за собранием. Нодри но обратила внимание, что он втанял всех жёг бумагу и позволил лишь пеплу упасть на пол. 15 минутами позже мистер А сказал: "Перерыв, можете свободно общаться". В это время молодой человек, который продал страницы из дневника, приблизился к Одре и возбуждённо сказал: "Я уже расшифровал часть специальных символов, и вытатуировав их на себе, приобретая удивительные способности". Я заинтересована. Одре внезапно вспомнила, что уже спрашивала у мистера Шутаня, суть ли символы из дневника особую силу. На что получила ответ, что они полностью бесполезны, если только именно интересуется божество. Она посмотрела на юношу перед собой и задумалась на секунду, потом осторожно поинтересовалась. Какие способности? Юноша также эмоционально воскликнул. Я стал сильнее и крепче. Одре посмотрела на него с жалостью. Прошу меня извинить, но я полагаюсь на собственные силы. В оставшееся время она наблюдала за прошедшими на собрании, но не выяснила ничего нового. Всё, что она смогла понять, это то, что некоторые были адвокатами или врачами, другие простыми обывателями. Одри вместе с остальными покинула место встречи уже через полчаса и вернулась по месту виконта, но им пришлось дожидаться окончания бала. Одря оказалась дома только в 10:00 вечера. Она уже хотела приказать горничной наполнить ванну, Когда увидел он многозначительный взгляд с Юзи, подумать только, на меня с намёком будет глядеть собака. Всё смешалось в голове Одри.